И, встретив его глаза, сверкающие пламенем оскорбленного самолюбия, хладнокровно ответила. — Господин Хейманин, успокойтесь. На меня нисколько не действует подобная мелодрама. — Я вовсе не господин Хейманин, а писатель Олви Хейманин. — Да, конечно, и писатель тоже, —